Глава одиннадцатая. Петр Петрович так и не принял окончательного решения, на какие мероприятия он идет точно, на каких, возможно, будет присутствовать, а на какие отправит Олю и подчиненных. Лев Аркадьевич изъявил желание тряхнуть стариной и посмотреть, что нынче в мире делается, и Петр Петрович планировал взять друга с собой. Старший Замятин скромничал. Несмотря на тягу к домашнему теплу и уюту, время от времени он весьма успешно тряс стариной. Бывал на театральных премьерах, посещал презентации, организованные знакомыми, заседал в клубе рестораторов и откликался на прочие приглашения. Так что к совместной прогулке по миру алкоголя и приезду его на перо он был готов. Толкотня, шум и бессонные ночи его не пугали. Оля поняла, что папа будет подстраивать свои поездки под Льва Аркадьевича, а также под свободное время и настроение. Составила собственный график посещения мероприятий и твердо решила его строго придерживаться. Встреч с бывшим мужем, конечно, не избежать, но Константин Белкин ее совершенно не касается. ей нет до него никакого дела а никите и его предложение она старалась не думать впрочем получалось плохо обещаю я буду самым сказочным принцем и самым послушным эта фраза вызывала то негодование то быструю улыбку объяснение которой не находилось ты вечером дома Спросила Оля, зайдя в комнату Кати. «Да, я никуда не собираюсь», слишком торопливо ответила Катюшка. И на ее щеках отчего-то появился румянец. «Напомни, пожалуйста, папе, что часов до восьми я буду на выставке. Он должен вернуться пораньше. Вдруг забудет». «Обязательно напомню». «А Полина сегодня к нам собиралась?» «Нет, может, на выходных». Она теперь все время будет торчать в Анне. Леночка, ее заместитель, выходит замуж за Макса, друга Андрея. И, как Полина говорит, капитану в столь смутное время лучше не покидать корабль. Она совершенно права. Вчера старшая сестра наконец-то вернулась. Ольге не хватало ее звонкого смеха, острых шуток, неуемной энергии и оптимизма. Часто именно за это она ее пилила. Ты слишком легко относишься к жизни. Ты можешь быть серьезной хотя бы 10 минут. Но с другой стороны, как ни странно, именно такого беспорядка действий, слов и чувств не хватало сейчас, чтобы окончательно успокоиться и, не отвлекаясь на всякие глупые мысли, заняться делом. Не хватало Полины... чтобы все стало на свои места. У них в семье как? Старшая дочь – избалованная принцесса из страны, что хочу, то и врачу. Средняя – трудяга, уважающая порядок во всем. Младшая – шаловливый котенок, который при случае готов оставить на коже врага пару-тройку царапин. И средняя дочь не должна превращаться в старшую. Не должна мчаться в Домодедово встречать непредсказуемого Никиту Замятина. Не должна играть с ним в дурацкие игры. И запираться в туалете тоже не должна. И теперь уж Оля не возьмется за чужую роль. Ни за что и никогда. А еще рядом с взрывной Полиной удивительно спокойно. А учитывая ее характер, это похоже на феномен. Вчера за ужином они очень хорошо поговорили. Да, все стало на свои места. Завтра прилетает и вон перо, небрежно напомнила Катюшка, отрываясь от тетрадки. Я знаю, ответила Оля, еле не знать. Завтра, послезавтра, послепослезавтра. Бесконечная череда событий. Одна неделя в иномании, чего стоит. Не сутулься. Ладно. Домой Оля заехала переодеться. Ей нужен более легкий костюм и белая блузка. Сегодня ей не обязательно проводить большую часть времени около стенда Форд Экст. Команда подчиненных возьмет это на себя. Но она наметила несколько деловых разговоров и с удовольствием ознакомится с мини-презентациями других компаний. Так что необходимо быть на высоте. Первый день выставки – вход только по пригласительным билетам. Представителям различных фирм хочется спокойно пообщаться. И этот день именно для них. «Я уже буду собираться». «Счастливого пути!» – ответила Катюшка и, пряча хитрую улыбку, вновь уткнулась в толстую тетрадь с лекциями. На втором этаже небольшие залы тянулись цепочкой. На первом зал был всего один – огромный, местами разделенный перегородками, похожими на буквы «Г», «П» или «Т». Народ, сдержанно любопытствуя, чинно прохаживался мимо стендов. Представители фирм сидели на своих местах, улыбались и нетерпеливо ждали, когда же начнется шумное оживление, и можно будет от души разрекламировать свою продукцию. Оля потратила час на первую прогулку по выставке и теперь делала второй круг по главному залу. Минуты бежали быстро, и вот уже то тут, то там стали мелькать знакомые лица. Она поделилась впечатлениями с журналистом, вежливо побеседовала с одним из коллекционеров, Проконсультировала представители новой сети магазинов, планирующих заниматься только элитным алкоголем, порекомендовала отличный коньяк банкиру, приятелю отца, и направилась к стенду родного холдинга «Форт Экст». Чувствовала она себя в привычной атмосфере спокойно и комфортно, и даже позабыла, что в этом празднично украшенном павильоне могут появиться и Константин Белкин, и Никита Замятин. И если где-то временами в душе и дребезжало беспокойство, оно тут же таяло под успокоительной фразой «Это не имеет значения, на это не стоит отвлекаться, это меня не касается». Первым она увидела бывшего мужа. Он спускался по лестнице со второго этажа, обмахиваясь тонким журналом. И ей тоже стало жарко. Оля развернулась и пошла обратно, совсем не туда, куда собиралась. Ну и что? Главная проблема решилась. Она не пересечется с Костей, а значит, никаких малоприятных моментов не будет. Вторым она увидела Никиту Замятина. Он вырулил из-за кутка, где активно нахваливали перцовую водку и, заинтересованно оглядываясь по сторонам, уверенно пошел вперед. Навстречу ей. Оля повернула направо, мысленно прокладывая траекторию движения Константина и Никиты. Скорее всего, они встретятся. Вот и замечательно. Пусть займут друг друга. А она здесь не просто так, она здесь работает. Если следить за ними краем глаза, постоянно учитывать их местонахождение, то можно остаться незамеченной. «Куда я опять скатываюсь?» Еще секунда, и Оля схватилась бы за голову. Волей-неволей ей опять приходится играть в глупые игры. Нет, она не будет обращать на них никакого внимания. Если им хочется общаться, пусть общаются, но не с ней. И что за наказание такое? Она свернула за массивную перегородку и прижалась спиной к теплой шершавой обивочной ткани. Этот закуток был оформлен как маленький пивной ресторанчик, и не только с внутренней, но и с внешней стороны имелись красивые декорации, передающие дух сельской жизни. Никита перед ней появился меньше, чем через полминуты, точно вырос из пола. Высоченный, на удивление идеально выбритый, причесанный и одетый с иголочки. Ну еще бы, расхлябанный вид не слишком подходит для его целей. Связи, связи, связи. На лице Никиты отчетливо читались ехидные мысли. Убежать хотела. Это напрасно. Вернее, бесполезно. Сказочного принца вызывали? Насмешливо спросил он. Нет. Покачала головой Оля и неожиданно для себя мрачно пошутила. Ну, я бы с удовольствием. Пригласила охотника на сказочных принцев, если такие, конечно, существуют. И все. Сердце ухнуло, воля превратилась в вздувшийся шарик, в груди похолодело. Он улыбнулся. Ладно, не хочешь принца, пойдем так прогуляемся. С Костей он не успел встретиться, свернул за мной. Мне не нужны никакие прогулки. Не мог бы ты оставить меня в покое? Что мне стоит ему помочь? Нет, пусть просит помощи у кого-нибудь другого, иначе он никогда не оставит меня в покое. И потом, если я сейчас соглашусь, то мы обязательно наткнемся на Константина, а он думает, что мы пара. и мне придется опять изображать... Нет, а Никита ему только этого и нужно. Мог бы, морщись протянул он в ответ, но мне кажется, тебе здесь скучно и... Совершенно не скучно, строго перебила Оля, чувствуя себя загнанным в угол зайцем. На что она надеялась, о чем думала? Почему ей даже в голову не приходило, что, по сути, у нее уже нет выбора? Никита ей выбора не оставил. Зачем? Зачем папа подарил ему пачку приглашений? Почему Лев Аркадьевич не помешал? Да не сердись ты на меня, пока я предлагаю только прогулку. Пока? — уточнила она. Не придирайся к словам. Оля дотронулась ладонью до лба и на миг закрыла глаза. Есть только один способ прекратить это безобразие. Выйти из укрытия, решительно наплевать на то, что подумает бывший муж, проигнорировать Никиту и не реагировать на его ни взглядом, ни жестом и просто заниматься своими делами. Она пойдет к стенду Ford Экст и будет работать. Через час подъедет представитель одного из поставщиков, она собиралась лично его встретить. Работать, работать, работать. Но хватит ли ей смелости? Сможет ли она выдержать насмешливую улыбку Константина Белкина, когда тот поймет, что никакого личного счастья у нее нет? А если Никита устроит очередное представление? Цирк уехал, а клоуны не только остались, но еще и решили и подзаработать? Опустив руку, она посмотрела на Никиту и четко произнесла. «Пожалуйста, оставь меня в покое!» Он кивнул, отступил на шаг и развел руками. Мальчишечья улыбка скользнула по лицу и... Оля так и не поняла его реакцию. Он собирался уйти или нет? Но за его спиной в обществе двух мужчин появился Константин Белкин. и на бывшего мужа сердце отреагировало жалобным мышечным писком. Точно в замедленной съемке Оля увидела, как Костя поворачивает голову, бросает короткую фразу, останавливается, его друзья идут дальше. — Рад вас видеть! — приветливо произнес Белкин и протянул руку Никите. — Взаимно! ответил тот, пожимая предложенную руку. — Давно приехали? Я к самому открытию. — Оля, ваш стенд безупречен, скромный и со вкусом. У Петра Петровича отличная команда, я всегда старался брать с него пример. — Здравствуй, Костя. Запоздала поздоровалась она, подчеркнуто не обращая внимания на Никиту. Вот прекрасный момент послать их обоих к черту. Хватит ли смелости?» Сердце продолжало пищать. «А Петра Петровича не будет?» «Нет, завтра прилетает Ивон Перо, папа очень занят». «Ну да, конечно, а вы, значит, вдвоем приехали?» Просил Константин, переводя взгляд на Никиту. Но тот промолчал, лишь уголки губ дрогнули. «Зачем он спрашивает? Уточняет?» «Какое ему дело?» «Он заметил натянутость. Его интересуют подробности?» «Зачем?» Оля начала злиться. Тишина затягивалась, и нужно было срочно что-то ответить. «Соврать?» Или ответ «да?» «Никакое не вранье!» «Они же действительно приехали вдвоем, только по отдельности!» «Да!» ответила Ольга, Боров острое желание шагнуть к Никите. Он защитил ее тогда на открытии школы виски, и это ощущение уверенности, успешности было слишком приятным. Ей не хватало такого долгие годы. Каждый раз, встречая бывшего мужа, она паниковала и одновременно мечтала быть сильной. Она мечтала уязвить Константина, многое доказать ему. Как же хотелось, чтобы сейчас Никита избавил ее от терзаний, чтобы опять навязал игру, чтобы потом она свалила вину на него, а сама оказалась совершенно ни при чем. «Я ужасный трус!» – подумала Оля и торопливо сказала. «Извините, мне нужно идти!» Зашагала в сторону стенда «Форт Экст». «Вы поссорились?» – донесся до нее любопытный голос Константина. «Да». ответил Никита и добавил, «Это я виноват». Только она могла уловить в его голосе фальшь. Только она. Он вовсе не был огорчен и вовсе не сокрушался, что загнал ее в угол. Он просто настойчиво продолжал играть ранее начатый спектакль. Гнул свое или подстраховывал? Подробности в тот момент не имели для Оли никакого значения. сердце перестало пищать оно застучало ровно тихо радуясь непонятно чему еды нет развлечений нет прокомментировала полина критически оглядывая проходивших мимо мужчин может на втором этаже вот указатель катюшка махнула рукой вправо там есть кафе что можно сказать об обществе белых воротничков который живет только цифрами отчетов и денно и нощно считает прибыли и убытки. Боже, какая скука! Катюшка хихикнула. Полина, как и обещала, раздобыла у папочки пригласительные билеты и сегодня ура! У них первая вылазка. Для начала они будут просто наблюдателями, а уж потом, как карта ляжет. Они приехали в надежде разгадать тайну Ольги и поддержать ее заодно, если понадобится. Все же лучше опередить папочку Ильва Аркадьевича и Егора, разумеется. Ты скоро сама станешь такой, раз собираешься расширять салонный бизнес. Не надо о грустном. Укоризненно ответила Полина и походку уверенной кошки направилась по стрелке к кафе. Пойдем, бросила она на ходу. Пирожное и чашка кофе нам не помешают. Думаешь, Никита уже приехал? Оглядываясь по сторонам, спросила Катюшка. Кто ж знает. А ты с папой о нем не разговаривала? Пока нет. Не представился случай. А может мне втереться в доверие к Егору и тоже что-нибудь выведать? Полина резко остановилась и развернулась. Катюшка чуть было на нее не налетела. «Ты кого собралась обманывать? Кого собралась обводить вокруг пальца?» «Он тебя на одну ладонь положит, другой прихлопнет, а папе скажет, что было только две дочки, а про третью никогда не слышал». «Не связывайся с ним, сами разберемся». Полина беззаботно махнула рукой. «И пока, я надеюсь, он не в курсе происходящего». это бы и нам, и Ольге облегчило жизнь. Хорошо. Послушно кивнула Катюшка и подумала. Но все же я попробую. Полина ее просто оберегает. Но сама неплохо относится к Егору. И к тому же ничуть его не боится. А он никогда ничего плохого в семье Шурыгиных не сделает. Это ясно даже младенцу. А к ней Кате? Вообще относится как к ребёнку, хотя она уже девушка взрослая. Ну, пригрозит, что надерёт уши, и всё. А я папе тогда расскажу, пусть только попробует. Мстительно подумала Катюшка и переключилась на мечты о бисквитном пирожном. Почти вся семья в сборе. Усмехнулся Егор, вынимая из кармана пачку сигарет. Жаль, курить придется идти на улицу. Полина, Оля, Катя, Никита Замятин и даже Белкин. Петр Петрович, я бы на вашем месте не игнорировал эту выставку. Вы многое теряете. Он миновал несколько стендов и свернул налево ко второму, более скромному входу. Пять минут у него есть, вряд ли он что-нибудь пропустит. Шурыгин попросил его присматривать за Марией Серебровой. И временами он уделяет ей внимание, но сегодня есть дело поважнее. Сегодня он присматривает за Никитой и Ольгой. «Петр Петрович», — вновь усмехнулся Егор, — «вы будете довольны». Щелкнув зажигалкой, вдохнув сигаретный дым, детектив сощурился вспоминая триумфальное возвращение младшего замятина в москву да пришлось все таки тащиться в домодедово за ольгой разве можно было пропустить их многообещающую встречу конечно же нет как она стояла в зале прилета с листом бумаги в одной руке с портфелем в другой какие противоречивые чувства боролись в ее душе егор улыбнулся он знал Насколько такие поступки были несвойственны Ольге? Он многое знал. «За мной долг, Оля? Я это помню». «И что же ты попросишь? Что?»